Глава 26. Ахметов окинул нас всех взглядом и кивнул. Хорошо. Как подготовим периметр, я расскажу подробности. Мы с Русланом остались на месте, несмотря на один из самых высоких уровней в группе. Энергии-то у нас сейчас почти не осталось. Чтобы совсем уж не быть бесполезным, я пошел к нашему повару, чтобы помочь с развертыванием полевой кухни. Ничего сложного там не было. Установить складную печь вставить в нее парочку архикоинов и поставить на плиту походный котел. Жора в это время разложил столик, на который сноровисто доставал ингредиенты, попутно отбирая нужные и возвращая в рюкзак те, что сейчас не понадобится. Через 10 минут, когда кислота пошинковала уже три корнеплода в будущий суп, периметр был полностью активирован и народ собрался поближе к котлу, ожидая ужина и ответов от князя. Итак... «Цель нашего рейда — помощь нашему альянсу», — начал Ахметов. Незадолго до нашего выхода из центра Москвы вернулся довольно отчаянный одиночка и принес кусочек одного интересного монстра. Конкретно нас заинтересовала способность монстра поглощать любой тип энергии в огромных количествах и сохранять ее при этом. В перспективе, имея такой материал, мы сможем создавать наиболее долговечные архикоины с гораздо большей емкостью. Это перевернет все. Если сейчас самые слабые по уровню люди могут создать архикоины, что продержатся неделю, а такие, как я и другие князья, не больше пары месяцев, то с новым материалом этот срок может увеличиться в 10 и более раз. Для справки, даже архикоины, созданные собирателем, не способны прожить больше года. «Понимаете, что значит для Альянса такое усиление?» «О да!» Судя по лицам, это понимали все. Еще бы! Сейчас за болотному и его подручным приходится очень много сил и времени тратить на производство архимассы, которой требуется просто море. Причем во всех областях. С появлением нового материала сил у них на это будет уходить меньше. Ведь все артефакты, основанные на архимассе, почти одноразовые. А возможности у них в разы выше, чем у тех артефактов, чья основа менее податливый материал. Это примерно как сравнить старый бензиновый кар и новый электромобиль. Ведь именно увеличение емкости аккумулятора и скорости его зарядки произвело революцию в автомобилестроении. Так же и здесь. И ведь это очень грубый пример. Энергия позволяет сделать гораздо больше, чем электричество. Да и высвобожденное время тот же Заболотный сможет потратить на новые эксперименты, продвигая науку дальше. Получается, нам не просто кусочек монстра принести нужно, но и желательно его всего целиком, да еще и живым, подал голос Артемин. Я ведь правильно понял, что вы хотите начать их разводить. После такого табун мурашек прошел не только у меня по спине. И да, и нет, вмешался Заболотный. «Монстром является гигантский червяк, и нам от него нужна всего пара личинок. Ну, может, пяток для верности. Они вполне должны поместиться в наших рюкзаках». «Тогда еще один вопрос», — подал голос уже Тим. «Мне не послышалось, что тело монстра может поглощать любой тип энергии в огромных количествах», — выразительно спросил он Заболотного. «Не послышалось», — нахмурился тот. «Насколько я помню», — продолжил наемник, «Ингредиенты из монстров мы добываем часто, и свойства тела почти всегда отражают способности самих монстров. Иначе говоря, эти червяки поглотят любую нашу атаку и еще добавки попросят. Поэтому, думаю, я выражу общий вопрос. Как нам их убивать-то?» «Никак», — на правах лидера ответил Ахметов. «Наша цель не сами червяки, а их личинки, причем целые». Сами твари просто животные с такими же инстинктами, так что никаких ловушек или осознанных действий ждать не стоит. Поэтому просто придем, максимально незаметно проберемся к кладке, заберем личинки и уйдем. Таков план. На словах просто, но на деле, как всегда, что-нибудь да помешает. Пробурчал Тим, и тут его единогласно поддержали остальные. Никто о легкой прогулке и не говорил. Мы почти прошли самую легкую часть пути. Отдыхаем и с рассветом идем к Кремлю. У нас будет лишь одна попытка. Ахметов отошел, давая нам возможность поделиться впечатлениями от перспектив между собой. За ним последовал Ракитин и боюнова Оставшийся Ким лишь посмеялся над страхами остальных и предложил пари на то, кто и сколько завтра мутантов убьет. Тут его поддержал Талузин, принявший его облик. Причем, как я заметил, они между собой почти не различались, что говорило о честности парня. Тот не пытался что-то скрывать, и это удивляло. И что уж тут, подкупало. Помощь жори больше не требовалась, отчего я постарался покомфортнее расположиться на полу и посмотреть содержимое рюкзака. Несмотря на мое минимальное участие в качестве стрелка, за боекомплектом стоит следить. Под руку, как нарочно, попался дешифратор Рудазова и его считыватель. Последний заинтересовал меня больше всего. В нем оказалось целых 10 плетений, и все не ниже шестого уровня, а два так вообще принадлежали монстрам восьмого ранга. Но как? Они ведь меня только в видениях атаковали. Внезапное открытие на несколько секунд выбило из колеи, отчего вежливое покашливание над головой прозвучало как гром среди ясного неба. Извиняюсь, что напугал, но я хотел поговорить с тобой. Рядом стоял маковец и пристально смотрел мне в глаза. На таком расстоянии я четко видел, что образ молодого парня всего лишь личина, и он действительно тот самый Заволодин, которого я встретил в Омске. О чем? Мужчина огляделся по сторонам, постаравшись сделать это незаметно. Это касается моей личности. Ты ведь понял, что я не тот, за кого себя выдаю. «Из чего такая откровенность?» «Тоже оглянувшись и увидев внимательный взгляд Допкина, что следил за нами, я немного расслабился. Меня убедили, что это важно. Маковец Заволодин тоже кинул туда взгляд. Но мне нужны гарантии, что дальше нас эта информация никуда не уйдет. И тем более, что она точно не попадет к Ахметову или кому-то из секты. А вот это уже интересно». «Значит, передо мной тот, кто не любит секту и при этом знает о ней. Почему? Как именно он попал в состав рейда? Как уговорил Таранько? Или он его протеже? Возникло сразу столько вопросов, а ответов, как всегда, ноль. Но ведь он сейчас именно их и собирается мне предоставить. Какие именно гарантии вам нужны? Открой ауру и ответь честно, как ты относишься к секте». Это уже серьезно. Отличать правду от лжи по ауре умеет почти любой псион. В свое время это сильно помогало при работе с обычными людьми. Но сейчас все, так или иначе, способны маскировать свою ауру. Да и, естественно, защиту никто не отменял. Открыть ауру — это показать высокий уровень доверия. Стоит ли? Повернув голову к Добкину, я увидел его еле заметный кивок. Но Добкина я не знаю так что сомнения у меня оставались. Установлена астральная связь с Виктором Добкиным. Довольно нагло постучались мне в голову. Но, несмотря на это, я понимал серьезность ситуации, потому открыл свой разум для соединения. Охотник, вижу, ты не веришь мне. Точнее, не спешишь доверять. Это правильно. Доверять стоит только себе, и то не всегда. Но все же советую довериться этому маковцу. Почувствовал я иронию Добкина. И если что, я здесь тоже под личиной, только не такой топорный, как у этого любителя. Пусть мужик он серьезный, но умения у него не на маскировку заточены. Вместе со сбросом связи я увидел легкий образ, что наложился на Добкина и сразу пропал. Неужели это он? Тогда действительно стоит довериться. На этот раз. И я снял маркировку с ауры. «Я не доверяю секте. Более того, есть повод считать их врагами. Этого достаточно?» «Да», — кивнул Маковец. «Что ж, тогда позволь снова представиться тебе, Андрей. Дмитрий Иванович Тальков». «Чего?» «А я говорю, нам нужна его аура. Сейчас!» Мужчина был раздражен, но все, что он мог сделать, просто убедить собеседника. «Нам завтра предстоит идти по радиационным пятнам». Бездушный голос Ахметова, как всегда, контрастировал на фоне эмоционального собеседника. «Если я возьму у него кусок ауры, это может сказаться на его боеспособности. А если не возьмешь, то весь план по объединению человечества встанет под вопрос. Нападение касаток перепугало всех. Надо дожимать. Но если новых нападений не будет или будут не там, где нам выгодно», то вся работа пойдет на смарку. Да и разве охотник в рейде настолько незаменим? У тебя полно сильных бойцов, да еще и более опытных, чем он. Его око позволяет нам избегать жертв и не терять время. В противном случае я могу не успеть к сроку. Все ты успеешь, — почувствовалась усталость в голосе собеседника. Короче, Ренат, завтра жду от тебя ауру. Ты еще не вошел в центр Москвы, так что сможешь ее передать порталом. Проблем не возникнет. Как там, кстати, остальные бойцы? Проблем не доставляют? Нет, у меня все под контролем. Да, даже албанцев послышалась усмешка собеседника. Да и Артемин не подарок. С ним будь вдвойне осторожнее. Они не проблема. Аура будет, но немного. Рисковать рейдом я не могу. Ты сам знаешь минимально необходимое количество. «Игнатова не видел?» — резко перевел собеседник к тему. «Нет. Он пошел за мной?» «Да», — недовольно произнес мужчина. «И ему очень не нравится наше детище. Уж не знаю почему. Людей он не любит. Так какое ему дело до того, что мы пытаемся создать? Я вообще думал, что он занимается борьбой с друидами просто потому, что они ему в лесу ходить не дают». «Я тебя услышал. Если увижу, позабочусь о нем». «Уж будь любезен, пожалуй, на этом все. Отбой!» Ахметов отключил передатчик, и тот стек, сложился, слившись с бронированной шеей князя. Его подопечные были в соседнем зале складе, что хорошо отображалось на встроенном радаре, так что быть обнаруженным он не боялся. А вот выданное задание теневого лидера ему выполнять не хотелось, не потому что он переживал за здоровье охотника, Или действительно так сильно полагался на его око. Нет, оно и впрямь серьезно вручало. Но даже не будь его, князь был готов к потерям и даже при необходимости оставить часть людей, если они не смогут выдержать темп. Как говорится, цель оправдывает средства. Но вот быть официальным лидером, международной, без преувеличения организации, не являясь им фактически, такое Ахметову было не по нутру. Однако пока что с этим приходилось мириться. Пока что.